Юшеджима сперва окунул в воду ногу, потом опустился по плечи. Взявшись руками за металлический край кормы, он расставил локти, как будто оперся подбородком мостой Кубара и старался восстановить дыхание. Было самое начало сентября, значит вода не должна быть такой уж холодной. Лицо Юшеджимы в свете, льющемся из рубки, казалось совершенно серым. Его нежелание прямо сейчас прыгать в воду и проделывать эту неприятную работу было написано у него на лице. И все же, в следующее мгновение Юши Джима оттолкнулся от борта, набрал в легкие воздуха и нырнул под киль яхты. Руль яхты — это неподвижная часть киля. Киль Минака был шириной в 90 см и длиной в 1,20 м. Юши-Джима должен был нырнуть не глубже, чем на метр с небольшим. Длина каната, требовавшаяся для этого, была ничтожна. Но Энуэша отмотал несколько метров, чтобы Юши-Джиме, если потребуется, был запас. Через полминуты голова юши Джима показалась над водой. Он попытался схватиться за борт, но у него ничего не вышло. Голова его одиноко торчала над водной гладью. — Ну как там? — Юшеджима в ответ в растерянности покачал головой. На лице его было еще более озабоченное выражение, чем прежде. Скорее всего, в ходе своего первого нырка он разве что сумел найти сам киль. Юшеджима глубоко дышал, готовясь ко второй попытке. Не прошло и минуты, как Энуэши почувствовал, что что-то ударило в днище судна под его ногами, и весь корпус яхты затрясся, как будто Юшеджима там внизу с кем-то боролся. Также задрожал и канат в руках у Энаеши. Юши Юшеджима был прямо внизу под ним, но Энуэши забеспокоился и стал тащить канат на себя. Потом его руки ощутили, как канат натянулся, будто какая-то огромная рыба тащила его на себя с той стороны. Энуэша пытался удержать его, и в результате его самого чуть не выбросило за борт. «Дай-ка руку, пожалуйста», — попросил он Минако, которая встала со скамейки и подошла к нему. В качестве меры предосторожности он дал ей конец каната, а сам стал тащить, что было мочи. Руки Энуэши чувствовали в полной мере вес Йошеджимы. Его охватило нехорошее предчувствие. Что-то случилось. Голова Йошеджимы появилась над водой примерно в метре от яхты. Похоже, он совсем не мог держаться на воде, и казалось, что он в любое мгновение пойдет ко дну. «Держись!» С ободряющими словами Энуэши изо всех сил тащил канат. Юшиджима пытался что-то сказать, но ни слова не вылетало из его рта. Может быть, лишь беззвучный крик ужаса. Это выглядело кошмарно. В следующее мгновение лицо Юшиджимы потеряло какое-либо выражение, и он начал опять погружаться. Его редеющие волосы разметались по воде, как водоросли. Энуэша потянул со всей силой, на которую был способен, понимая, что Юшиджима может утонуть в любую секунду тащить его прямо в яхту оказалось невозможным. Энуэша схватил Юшиджиму под руки и перекинул его через борт. Теперь Юшиджима лежал на животе. Как только его щека коснулась палубы, его вырвало. Изо рта неудержимым потоком полилась морская вода в перемешку с остатками сандвичей, которые он ел на обед. С каждой рвотной конвульсией затрогалось все его тело, Ступни его все еще были в воде. Минако с визгом прыгала рядом. Единственное, что она догадалась сделать, кроме издаваемых криков ужаса, это сбегать в салон за полотенцем. Пытаясь окончательно перебраться через борт, Юшиджима яростно тянулся вперед. Вытащив, наконец, ноги из воды, он перевалился через борт, попытался вдохнуть воздуха и начал неудержимо кашлять. Энуэши не знал, как надо помогать человеку, который чуть-чуть не утонул. Все, что он мог, это снова и снова спрашивать Энуэши, в порядке ли он. Обернув плечи Юшиджимы полотенцем, которое принесла Минака, он похлопывал того по спине. Но Джима сидел со склоненной на бок головой, и из его рта по-прежнему не вылетало ничего, кроме стонов и рвоты. Он все еще не мог остановиться, конвульсии сотрясали его тело, выворачивая желудок. Энуэши решил, что лучше Юшиджиме полежать в своей постели в салоне. Предложив тому опереться о его плечо, он повел его в салон. Само собой, сделав шаг или два, Юшиджима совсем обессилел и упал на колени это выглядело так будто не сила оставила его ноги, а будто ноги ниже колен у него просто отвалились наконец дотащив юшиджиму до постели энуэшша накрыл его банным полотенцем курткой от спортивного костюма и всем теплым что ему удалось найти. не похоже было что содрогания юши джима проходят напротив они усиливались с каждой минутой. Время от времени с его губ срывался ужасный стон, похожий на рев дикого зверя. Юшеджима изменился так страшно, что Энуэши и Минуко только и могли, что стоять в гнетущей тишине у его постели. Сначала Энуэши предположил следующее. Юшеджима, которому не хватало свежего воздуха, попытался вынырнуть, но на полпути нахватался морской воды и запаниковал. Может быть, его спасательный трос зацепился за руль. Во всяком случае, он запаниковал и начал тонуть. Потонуть в темном ночном море в самом деле очень страшно, и малейшая неудача может вызвать панику. Но неизменное выражение ужаса в глазах Юши подстегивало воображение. Его глаза слепо глядели в пустоту, он явно ничего не видел, слух и осязание тоже, очевидно, изменили ему. Все органы чувств все еще находились под влиянием травмы, которую он перенес. Энуэша спросил Минако, нет ли у них чего-нибудь покрепче пива. Она достала из шкафчика полбутылки красного вина и алюминиевую кружку. — Оно недостаточно крепкое, чтобы привести его в чувство, — сказал Энуэши, посадив Юшеджиму и вливая ему в рот вина. Сначала Юши Джима мог сделать лишь несколько глотков, но постепенно его глотка стала двигаться побыстрее, и он в считанные секунды выпил две кружки вина. В глазах его появилось осмысленное выражение. Дрожь, сотрясавшая тело, утихла, и дыхание стало более ровным. Энуэши решил, что пора спросить Юши Джиму, сделал ли он то, зачем нырял, то есть снял ли с руля зацепившийся канат. «Господин Юшеджима, вы сделали это?» Юшиджима отрицательно покачал головой. «То есть канат по-прежнему висит на руле?» На сей раз Юшиджима покачал головой более яростно. Когда Энуэша повторил вопрос, он просто взбесился. И так Юшиджима отрицательно ответил на вопрос о том, проделана ли работа. Он кивнул, когда Эноэша спросил, держит ли по-прежнему руль какой-то посторонний предмет. Если это не бред, возможно только одно разумное объяснение: то, что держит яхту, то, что невозможно снять с киля, это не канат. Что-то другое держит здесь яхту. Как только Эноэши подумал об этом, яхта внезапно дрогнула два раза подряд. Не похоже было, что это волна. Выглядело так, будто кто-то толкает в одну точку. Тревога Энуэша теперь перешла в страх. На яхте он был впервые, но мальчиком слышал много страшилок о тайнах моря. От одной только расхожей истории о корабле-призраке у него по спине шли мурашки. Целая команда огромного парусника могла исчезнуть без следа, как будто все разом куда-то ушли судно. Что же там приключилось? Такие истории никогда не предусматривали ответа, никогда не становилось понятно, куда именно пропала с корабля вся команда. Они внушали читателям, что море само по себе тайн, что оно пространство, где соприкасаются между собой мир живущих и мир мертвых. Энуэша в раздражении огляделся, Где спасательный трос, связывающий корабли с землей? Где радиопередатчик? Но он не мог найти здесь ничего в таком роде. «Где здесь у вас радиопередатчик?» — спросила Энуэша Уминаку. Та повернулась к мужу и стала теребить его за плечо. Она надеялась, что он сможет ответить. Энуэша повторила вопрос на юше Джима, отвел погашенный взгляд куда-то в сторону. «Что, здесь нет рации?» Повторил свой вопрос Иноэши. На сей раз Юши Джима кивнул. Значит, здесь нет радиопередатчика. Будучи в двух шагах от земли, они не могли позвать на помощь. Будь у них рация, они смогли бы связаться с морским островом грез и попросить, чтобы оттуда прислали буксир. Буксир с мощным дизельным двигателем и крепким тросом уж, конечно, мог бы сдвинуть их с места, но рации не было. От напряжения у него пересохло горло. Энуэша сначала хлебнул вина из кружки, из которой пил Юшиджима, и затем выпил целую кружку одним голодком. Юшиджима — единственный человек на борту, у которого был хоть какой-то морской опыт, но травма вывела его из строя. Минако слушается мужа и проявлять инициативу даже не пытается. Энуэша ощутил на своих плечах всю тяжесть происходящего. А он-то думал, что он на этой яхте только гость. Он снова и снова смотрел на часы, нервно сглатывая слюну. Уже восемь. Он сдрагивал от мысли, что им придется провести здесь в море целую ночь. Завтра понедельник, и у него дел выше головы. Хватит с него, он просто хотел домой, в свою квартиру, в знакомую постель. Если бы только он мог... Едва подумав об этом, он решил забраться на крышку рубки и посмотреть, что там к западу отсюда. С севера на юг, по периметру морского парка Вакаса, идет бетонная набережная, параллельно которой в море тянется ряд бетонных быков. Их очертания, похожие по форме на ботинок, выступают из моря и вплотную подходят к берегу. Если добраться до одного из таких сооружений, с него легко перепрыгнуть на набережную. Энуэша отмерил взглядом расстояние отсюда до быков метров сто не больше. Даже если сделать поправку на темноту, дистанция небольшая. Энуэша легко проплыл бы. Сердце его забилось быстрее. Попытка не пытка. Конечно, плыть ночью в Токийском заливе – это всегда опасное приключение. За жизнь его не дадут и ломаного гроша, если он зазевается в море в ночное время. В это мгновение дверь салона открылась, и оттуда на карачках выбрался Юши-Джима. Он явно стремился сначала совладать со своим языком, а потом уже с другими частями тела, как будто ему не терпелось что-то сказать Энуэше. Энуэши протянул ему руку, чтобы помочь встать, но Юши-Джима продолжал лежать на палубе. «Как вы?» То, что Йошеджима двигался самостоятельно, свидетельствовало о том, что он приходит в себя, по крайней мере, физически. Но затем он сделал вот что. Весь содрогаясь, прохрипел. «Мы отсюда не уплывем». «Почему?» «Я трогал вот этой рукой». Он поднял руку. «Что трогал?» «Руки». Юшиджима своей рукой трогал руки? Лучше бы Энуэша его не спрашивал. Существуют миллионы страшилок о духах мертвых, которые хватают за ноги пловцов, но если Юшиджима хочет рассказать ему, что чьи-то руки протянулись с дна морского и держат яхту, то это даже не смешно. После минутного молчания Юшиджима снова заговорил. Ребенок сильнее, чем ты думаешь. И тут у Инаэша пресеклось дыхание. Образ ребенка, вцепившегося ручками в рулевую часть киля, возник в его сознании. Знаешь, такие пупсики с хваткими ручонками, которых выпускали давным-давно, их можно было бы вешать на запястье. Вот он напомнил мне такого. Только лицо все раздулось. Успокоившийся Нуэши одернул себя. Нельзя допускать в свое сознание чудищ, порожденных чьим-то чужим воображением. «Посмотрим на вещи здраво», — сказал он себе. «Откуда взялся этот образ сознания Юши Джимы?» «Это был мальчик?» «Да», — ответил Юши Джима и кивнул. «Лет шести?» Юши Джима на мгновение задумался и снова кивнул. Теперь Эноэша знал, что он на верном пути. Образы не берутся ниоткуда. В данном случае, без сомнения, именно ботиночек, попавший в грибной винт, был источником бреда Юшиджимы. Эноэша попытался восстановить последовательность того, что происходило в сознании Юшиджимы. Катализатором послужил ботиночек с Микки Маусом, который засел в подсознании хозяина яхты в момент, когда тот нырял. Где мальчик его потерял? На мосту? На набережной? Или, может быть, мальчик утонул, а один ботиночек всплыл? Если так, то тело мальчика должно находиться где-нибудь в море юши -джима, который нырнул и начал погружаться к днищу яхты, крепко зажмурив глаза, коснулся чего-то, за что зацепилась яхта, может быть, водоросли, и принял это за руку утонувшего мальчика. Внезапно в мозгу юши -джима вспыхнул этот образ. Прежде всего, он не мог бы ничего обнаружить в такой темноте. Глазами он бы не увидел ничего». То, что ему представлялось, разглядело его внутреннее зрение. Это было не что иное, как иллюзия, порожденная его хвалебным воображением. Маленький утопленник уцепился за руль яхты. Его лицо раздулось, глаза глубоко ушли в размягченную плоть. Бледный кончик языка высунулся изо рта. Тело утопленника вцепилось в руль, как те пупсики в запястье, и не дает яхте сдвинуться. В этот момент Энуэша был уверен, что знает ответ на следующий вопрос, который он собирался задать Юши -Джиме. У мальчика не было ботинка на одной ноге? — спросил он. — Юши -Джима должен кивнуть в ответ, ведь они нашли только один ботинок на винте. Предполагая, отклик Энуэша следил за реакцией Юши -Джимы, Но тот прищурился, посмотрел на небо и отрицательно покачал головой. У него были ботинки на обеих ногах. На сей раз Юши Джима ответил прямо. Обе ноги были босые. В его голосе не было и тени колебаний, или неуверенности, и это сбило Энуэша с толку. Во всяком случае, сидеть без дела он не мог. Ему пришло в голову, что можно было бы попытаться опять завести мотор и сдвинуть яхту с места. Увидев, что манжета рубашки мешает ему, когда он пытается потянуть за рычаг газа, он предпочел поменять ее, а не просто закатать рукава, и начал расстегиваться. Юши -джима лежал у него в ногах, не меняя позы. Минака, сквозь открытую дверь салона увидела, что Эноэша расстегивает рубашку, и радостно воскликнула. «Ты наконец-то решился нырнуть?» Увидев, что Эноэша одевает запасную рубашку, она без сомнения была крайне разочарована. У него не было ни малейшего желания подныривать под яхту, и ее слова только укрепили его в этом нежелании. Тон, которым она сказала это, подразумевал, что нырять и осматривать киль — его обязанность как мужчины. Он же со своей стороны не испытывал перед этой женщиной никаких обязательств. Заведя мотор, Эноэши попытался сдвинуть яхту с места вперед, потом назад, но безрезультатно. Раздраженный своим бессилием, да еще задетой грубым замечанием Минако, Энуэши начал приходить в ярость. Он тоже чувствовал, что слишком пассивно ведет себя. Надо бы дать понять этим людям, что он мог бы, захоти только, чмокнуть их яхту на прощание и отплыть себе к берегу дать им понять, что он-то свободный человек. Это его намерение все больше возревало в его сознании. Ведь если рассуждать иначе, не вызвать подмоги, а так можно добраться до берега, позвонить в спасательную службу, и они пришлют буксир. Энуэши вынул из шкафчика свой пластиковый кейс и начал складывать туда одежду и обувь. Убедившись, что в кейсе осталось еще немного места для воздуха, он плотно его закрыл. Сначала Минаку просто отчужденно глазела на то, как он раздевается, но в конце концов его странное поведение привлекло ее внимание. «Эй, что это ты задумал?» Энуэш закрепил кейс на левом бедре, зажал его между ног и встал на скамейку. Минако двинулась к нему, но прежде чем ее пальцы коснулись его тела, он был уже в воде. Он не поплыл прямо вперед. Сначала надо было освоиться в воде, получше закрепить кейс. Обернувшись, он увидел лица супругов Юшиджима, которые, свесившись с борта, смотрели на него, как парочка попугаев из деревянной коробочки. Минако, кажется, всхлипывала, но Энуэши, подпрыгивающий на волнах, Не мог слышать, что она говорит. — Все будет в порядке, я позвоню в спасательную службу. Он постарался прокричать это как можно громче, но не был уверен, что они его расслышали. Минака все еще, кажется, подвывала. — Ну ничего, всего через час здесь будет буксир. Но пока он придет, они успеют понять, какой ад разверся как раз под тем очаровательным миром, который они так любят называть другим. Развернувшись, он поплыл, гребя только руками и зажав между ног плавучий пластиковый кейс. Он проделывал это нечетное число раз в плавательном бассейне, двадцатикратно проплывая с пластиковой доской между ног двадцатипятиметровую дорожку. — Не бойся, — говорил он себе, — но дело было вовсе не в физической выносливости. Его внимание сосредоточилось на собственных ногах. Его сердце заходилось при одной мысли. А если мальчик-утопленник оставит в покое яхту и припустит за ним? Конечно, открой Энуэши глаза и посмотри в воду, он бы увидел прямо перед собой опухшее лицо мальчика. Это отвратительное видение преследовало его, мешая плыть. Он потерял много сил, и слабость с каждым взмахом рук становилась все сильнее. Внутренности рвались наружу. Когда его начало тошнить, он почувствовал, что его жизнь в опасности. Паника равносильна смерти. Ночь была безоблачной, и луна ярко светила над заливом, а огни морского парка Вакаса не делались ближе. С ума сойти, как медленно преодолевает он это небольшое расстояние. Энуэша заставил себя сделать перерыв, перевернулся на спину и стал отдыхать. Убедившись, что ни во рту, ни в носу воды нет, он начал отчаянно вдыхать воздух. Он пытался вытеснить кошмар, воображая еще невиданное им до сих пор обнаженное тело женщины, с которой недавно начал встречаться. Представляя сокровенные прелести доступными, единственный способ преодолеть эти мрачные кошмары. Подняв голову над водой, он увидел, что уже довольно далеко отплыл от яхты и что берег ближе, чем она. Пожалуй, он уже миновал две трети пути. Силы вернулись к нему. Берег, который казался ему таким далеким, в действительности был в пределах досягаемости. Одно последнее усилие, и он на земле. Энуэши перевернулся и яростно начал грести руками. Но лишь тогда, когда он вскарабкался на бетонный бык, он снова почувствовал себя живым. Нижняя часть быка была под водой, а вершина совершенно сухой, и прикосновение к ее зернистой поверхности согрело его сердце. Обернувшись, он увидел Минака на том же месте, беспомощно болтающуюся на волнах. Внизу у основания быка с шумом ударялись о бетон волны. Если свалиться туда, можно получить серьезную травму. Он решил для подстраховки перебраться на набережную на четвереньках. Бросив взгляд вниз, он увидел в щели между соединительными блоками маленький детский ботиночек. Вот он. Его можно потрогать. В смутном свете фонаря он выглядел черным. Может, от того, что пропитался водой. Носочек застрял в щели. Должно быть, от того ботинок и слетел с ноги. Вероятно, владелец ботинка играл на вершине быка и зацепился ногой. На матерчатой верхней части ботиночка было изображение Микки Мауса, а если приглядеться, можно увидеть, что ботинок правый. На пятке чернело имя, которое даже при тусклом освещении читалось отчетливо. Кацухиро. Ошибки быть не могло. Этот ботинок был парным к тому, что найден застрявшим в лопастях винта яхты. Энуэша оторвал взгляд от находки. Собственное спокойствие удивило его. Он невозмутимо заметил про себя. Если правый ботинок здесь, значит... Ребенок в самом деле босой. Поглядев на море, он увидел, что яхту беспрестанно болтает, а между тем вода вокруг нее гладкая и спокойная. Энуэше показалось, что вдали мелькнула фигурка ребенка, который, играя, толкает туда-сюда киль яхты.